Ее речь прервали Таша и Мелания, девочки из дома графа Грея. Громко хохоча, они сбежали вниз по лестнице. Одна из них врезалась в Санжиту. Ну, «Извините, Альфи, пойдешь к заливу?» Некоторые дети любили теплыми вечерами плескаться и играть в воде. Меня позвали впервые, и втайне я очень заволновался. «Да, увидимся там», — ответил я.